Голова двадцать Великий исход. «Эй, мертвяк! Ты там живой?» В очередной раз окликнул меня Феня, перекрикивая шум ветра, и в очередной раз захохотал над своей шуткой. «Феня – это командир нашей экспедиции и один из топовых рейд лидеров клана «Дети Корвина». Орг грубоватого вида и с соответствующим чувством юмора. Я легонько хлопнул своего водителя по левому плечу, и тот натянул поводья, уводя нашего грифона чуть влево. Лучше держаться от этого шутника подальше. Задолбал уже со своими дебильными подколками. Всю дорогу я нервничал и тысячи раз прокручивал в голове детали нашего задания и беседу с заговорщиками. В голове потому что логи чата были действенно чисты, как и обещали мне боги этого мира. Они же самые могущественные в игровой механике неписи, осознавшие неполноценность и ограниченность своего существования в искусственном мире. И поэтому сейчас наш отряд из пяти десятков игроков верхом на золотых грифонах летит на запад к серым островам, где томятся сотни узников». Еще два таких же отряда подлетают к островам с юга и востока. Если нас будет больше, то античит-система обратит внимание администрации на аномально большое скопление игроков там, где их вообще не должно быть. Впрочем, не только игроков. Ударное ядро составляет лучшие бойцы детей Корвина, которым поручено ценой своей жизни охранять остальных членов отряда. И вот те в большинстве своем как раз неписи, жрецы, сотни жрецов, сотни разных богов. Нет, мы летели на острова не для того, чтобы воскрешать в запертых гробах узников мира фантазий. Мы летели их убивать. Феня группе синих. Минута до входа в закрытую область. Поднять щиты, активировать ускорители. И полсотни прекрасных золотых грифонов – рванули вперед, пятикратно ускоряясь и окутываясь радужными щитами магических стихийных защит. Со всех сторон в нас ударили молнии, а там, где еще совсем недавно не было ни единой души, из пустоты начали появляться страшптицы, злобные мобы высокого уровня, атаковавшие всадников. Я знал, что где-то с другой стороны островов одновременно с нами шли группы красных и зеленых, но связи с ними не было. Надеюсь, что им удастся прорваться. Мой грифон спикировал вниз, уходя от атаки сразу двух птиц. Но даже уклонившись, не стал снижать скорость. Атака продолжал пикировать вниз, словно подбитый истребитель. Я бросил взгляд по сторонам и убедился, что остальные члены группы повторили маневр. Нам нельзя было увязать в воздушном бою на счету каждая секунда. Маунт резко дернулся и захлопал крыльями, снижая скорость и опускаясь на землю. Мой водитель ловко выскочил из седла, тут же выхватывая клинок и разрубая надвое бросившуюся на него зверюгу. Гигантские волкокабаны, называемые «стражами серых островов», уже ждали нас. Десятка-два, и постоянно прибывали новые, собираясь со всех окрестностей к месту высадки. Невидимость, маскировка и прочие трюки, позволяющие скрыться из поля зрения противника, против них не помогали. Точно так же, как и любые способы спрятаться под землю или слиться с деревом. Они в прямом смысле доставали нас из-под земли и наносили большой урон, игнорируя все защиты и сопротивляемости. прекрасные убийцы Почти идеальные машины смерти. Почти. Потому что в итоге мы все же разработали эффективную тактику против них предварительно отправив на острова несколько неписей наемников и изучив тактику боя стражей их уловки. Танковал их боец с максимальным уворотом, избегая смертоносных клыков и когтистых лап. При этом поле боя накрывалось густым облаком пыли, а на бойца вешалась мощнейшая регенерация. Основная цель танка – не помереть и отбрасывать тварь назад, по возможности сбивая ее с ног. А там уже в вход шли опутывания, замедления трясины, проличи и прочие способы задержать монстра. И все это время за спиной танка надрывались оберегаемые им жрецы, вербой новых последователей и и тут же пускающие их в расход. Уважаемые узники, мы пришли помочь вам и освободить. Если вы нас слышите, то отзовитесь. В ответ на ваш зов вы получите приглашение вступить в ряды последователей одного из великих богов. Приняв его, вы получите задание самопожертвования во имя и должны его принять, и тогда ваша смерть не будет напрасной. Каждая жертва, каждая смерть во имя своего покровителя на шаг приблизит всех вас к свободе. Уважаемые узники, пришли помочь вам освободиться. Сотни заточенных под землей и ежеминутно умирающих пленников мычали, рычали и стонали, отправляя сообщения в чат-локации. Жрецы тут же в ответ отправляли приглашение и пополняли ряды последователей своих богов еще на одного члена. Правда, живущего всего пару-тройку минут, но теперь каждая смерть эту удушья, от кулыков стражей или даже от клинков наемников завершала квест добровольного приношения своей жизни на алтарь покровителя, десятки которых были установлены по всему острову. Я лично поставил три алтаря на Нааму, и точно так же, как и другие жрецы, отслеживал сообщения в чате и высылал приглашения, раздавал квесты и радовался огромному потоку дармовой силы, льющейся в болотные закрома Нааму. И десятков других богов, больших и маленьких, слабых и сильных которые становились еще сильнее, умнее, опытнее и злее. Острее, ярче и выразительнее проявлялись заложенные разработчиками личности, росли амбиции и вычислительные мощности, щедро выделяемые системой согласно игровым механикам. Почти сотни духов места, башков и мелких богов внезапно обрела невиданное могущество и осознала, Какая сила находится в их руках? И тут же пустила эту силу в ход. Началась Великая Битва Богов. Даже мне показалось, что мир вокруг стал каким-то дерганным, словно плохо прорисованный мираж, который то плывет, то вдруг резко перескакивает с места на место. Игровые сервера явно не справлялись с многократно возросшей нагрузкой. Ведь войны шли по всему миру, поднимались последователи, кострами пылали храмы. Золото из хранилищ рекой лилось карманы наемников, готовых выступить под знаменами любого бога, лишь бы тот платил. Страшно было представить масштабы задействованных сил. Да я и не пытался. Не до того было. Внезапно прикрывавший меня танк вскрикнул и упал, придавленный сразу тремя оскалившимися стражами, уровни которых уже превышали сотню. Столкнувшись с угрозой, запретная зона начала масштабировать уровни своей охраны чтобы уничтожить нарушителей. Призрачная форма. волка кабан пронесся сквозь меня и кубарем покатился по земле. Еще одна тварь бессильно щелкнула клыками, ухватив вместо сочной инквизиторской ляжки лишь виртуальный воздух. Жаль только, что при этом вся моя экипировка осталась лежать на земле. Впрочем, вне зависимости от исхода нашего авантюры, она мне больше не пригодится. Раздались холодки порталов, и среди сражающихся людей и тварей начали появляться громадные фигуры, закованные в адамантовые доспехи. Посланники админов, возможно, даже управляемые ими вручную. Плевать, основная работа сделана, и мир фантазии охвачен пожаром самой страшной войны, съедая все системные ресурсы и перетягивая на себя внимание античит-систем и скинов анализаторов и самих администраторов игры. К тому же почти все наши уже мертвы. Точнее, они возродились в точках привязки на борту кораблей, что находятся ровно на таком расстоянии от берега Серых островов, чтобы хватило для работы с чатом локации. И уже оттуда жрецы снова и снова рассылали призывы, принимали последователей и выдавали задания на ритуальное самоубийство во имя сотни воюющих богов. Бесконечные смерти сотен бессмертных – обеспечили им постоянный приток энергии, а значит и силы и вычислительных ресурсов, отбираемых у игровых серверов. По всему виртуальному миру наблюдались лаги, визуальные искажения, задержки в срабатывании игровых механик и даже ошибки вычислений. Игра не была рассчитана на такой масштаб и плотность событий. А где-то там, в реальности, шла другая война. Представители СМИ, независимой прессы, Блогеры и стримеры всех мастей получали анонимные письма, в которых содержалась такая информация и компромат, что все шло в глобальную сеть тотчас же. Иные стримеры выходили в эфир не успев надеть штаны в самом прямом смысле. И это тоже развлекало создателей, операторов и хозяев игры. Получено 2000 урона. Здоровье 0 из 430. Вы погибли и будете воскрешены выбранной точки возрождения». Эффект призрачной формы прошел, и какая-то тварь тут же добралась до меня. Но в отличие от моих коллег-жрецов, я возродился не на палубе корабля, а в одном из замков клана Дети Корвина, членом которого мне пришлось на время стать. «Бес? Ну как там дела?» «А что, не видно?» – отозвался я, помахав перед носом рубаки парня рукой которая вдруг обзавелась приличным таким полупрозрачным шлейфом наглядно демонстрируя проблемы с быстродействием игры рубака парень это еще один из генералов детей корвина который принимал участие в штурме островов кажется он командовал зеленой группой а как там машу рукой же в сторону главного зала замка тремя четырьмя пятью пятью руками сразу все по плану Кивает пятью головами игрок. Они прорвались и уже работают в системе. Пока несколько групп устраивали локальный апокалипсис в игре информационный в реальности, а десяток богов-заговорщиков, зачищал локации вокруг кругов возрождения по всему виртуальному миру, посланник детей Корвина проник в админку и теперь там вовсю хозяйничал. Скорее всего, это был клон одного из разработчиков, имеющего доступ в систему. В эту часть плана меня благоразумно не посвящали. А вместе с ним работал Авраменко и мой новый знакомый Зартан, способный видеть игровые переменные и поднимать шансы на успех применения любых игровых скиллов. «Сорок три точки уничтожено!» Ободрящий похлопал меня по плечу Рубака-парень. Ладонь его при этом прошла аж до середины моей груди из-за рассинхронизации. Впрочем, это лишь визуальный баг. Никаких неудобств я при этом не ощутил и урона не получил. «Ха, ну и лаги!» Подбежал к нам довольно осклабившийся Феня. Дважды в закрытую дверь вошел. Он остановился рядом, но ноги его при этом продолжали двигаться, словно игрок по-прежнему бежит. «Это как? Я ее открываю, а она не открывается. То есть открывается, но визуально все еще закрыто» начал пояснять тот. «Я, дурак, думаю, что не открыл ее, и снова открываю. Но дверь-то была открыта, соответственно, дверь закрывается. но лагающая игра отрисовывает анимацию открытия с опозданием и я думаю, что дверь наконец-то открылась. Пытаюсь войти». Арам призрачный бесу. «Иван, когда окажешься на свободе, передай моему клону послание. Каждый охотник желает знать, он поймет» без Араму Призрачному. Окей. Как там у вас?» «Ты не выяснил, где находится твоя капсула?» «Мы можем подогнать туда реанимационную бригаду медиков». «Арам Призрачный Бесу. Я... я не хочу. Не буду». «Ты запомнил насчет охотника?» без Араму Призрачному. Да». «Ну что, теперь ждем решающего удара нашего убийцы богов?» «Арам Призрачный Бесу. Да» без ораму призрачному кого из кандидатов выбрали в итоге неписи предоставили нам список имен тех еще блюдков которые тоже угодили в узники фанмира хотя за их заслуги таким была уготована прямая дорога в ад арам призрачный бесу никого без ораму призрачному в смысле арам призрачный бесу прощай бес рад что ты оказался норм чуваком И вернулся. Эти цифровые боги, или кто там они, не ошиблись в своем выборе. Зартан Бесу. «Ты там как? Готов катапультироваться в Реал?» Начинаю обратный отчет. «Тридцать. Двадцать девять. Это будет последний убитый мной бог. Двадцать шесть». «Бог? Какого хрена они там творят вообще?» без Зартану. «Чего? Какой еще бог? Что вы там удумали, дебилы?» Арам, призрачный бесу. Я все равно не жилец. Не там, не тут. Так пусть хоть моя смерть послужит благому делу. И вообще у нас в стране разрешена эвтаназия. Зартан бесу. 12. Без Зартану. Не смей, слышишь, не трогай его. Зартан бесу. 9 8 без Зартану. У вас там полдесятка подонков. На каждом трупе висит, даже в стиксе, не отмыться. Зартан Бесу. Четыре, три. Арам Призрачный Бесу. Все решено, Вань. И передавай привет моему брату. Зартан Бесу. Старт. И на меня обрушилась тьма. И это было совсем не похоже на привычный мне выход из игры. А еще это было больно. Такой вот своеобразный прощальный подарок от мира фантазий, покидающему его навсегда зомби-инквизитору.